39. -е. Ангелина Иосифовна сразу узнала любимую игрушку, погрызенную крысами, но живую в полувековой пыльной телогрейке. Когда она вытащила Ваньку из опрокинутого крысами кирпичного домика, сдула пыль с круглых глаз, тот ответил ей глухим, но знакомым и родным до боли звоном. Она прижала его к себе, как и много лет назад, когда с ним прощалась. Дмитрий Степанович быстро перехватил игрушку, не насквозь внимательно рассмотрел бороздки крысиных зубов. «Звенел, когда грызли», — предположила Ангелина Иосифовна. «Крысы этого не любят». Увидев горку песка в углу чердака, она вспомнила Борю, фиолетовый москвич, едва успевший, затормозить возле их дома и не успевший затормозить, засыпавший Москвич песком самосвал на шоссе день спустя, потом, как в кино, перед глазами побежали кадры прожитой жизни. Неужели пора пожелай хватит? Не испугалась, но удивилась Ангелина Иосифовна. Она чувствовала себя совершенно здоровой, готовой хоть сейчас играть в баскетбол в спортзале московского долголетия. Не сомневалась, она бы точно попала мечом в кольцо. Белотунельное кино замерло на поле, где она когда-то собирала турнепс, а вокруг летала бабочка-траурница, а может, мертвая голова». Мелькнула мысль врезать ногой Дмитрию Степановичу по яйцам, вырвать Ваньку и улететь к чертям собачьим этой самой траурной мертвой головой. Молодая Ангелина, живая голова, так бы и сделала. Пожилая, не молодая, но еще не мертвая, воздержалась. «Как можно?» — вопросил внутренний бухгалтер — до вступления в наследство, оформления доли в холдинге. Дмитрий Степанович, между тем, Ангелина Иосифовна вскрикнула, оторвал Ваньке голову, вытряхнул музыкальный механизм, отвинтил, вытащенный из миниатюрного многоцелевого швейцарского перочинного ножика отверткой, крышку. Так я и думал. Микрофильм вытряхнул на ладонь крохотную круглую металлическую коробочку. «Какие чипы в середине шестидесятых тогда работали на платах ЭВМ?» «Или...» «Задумчиво посмотрел на Ангелину Иосифовну. Понадобилась бы другая тара». «Вы хотите сказать...» Ангелина Иосифовна безуспешно попыталась приладить оторванную голову на место что все эти годы эта хрень лежала в моей игрушке? Вы сами вытащили игрушку из-под скамейки. Откуда ее должны были забрать другие люди?» — ответил Дмитрий Степанович. «Что это?» По инерции, понимая, что лучше не спрашивать, спросила она. «Формула смертоносного вируса». Неожиданно ответил Дмитрий Степанович. «Вы читали про него в прослушке?» «Все могло случиться». «Раньше, если бы вы, кивнул на разломанного Ваньку, его не утащили». «Теперь точно застрелит», — поняла Ангелина Иосифовна. «Прямо сейчас». «Или потом, чтобы выглядело, как несчастный случай, или самоубийство, подбросит золотой пистолет?» «Она почему-то снова подумала про дочь адмирала и купленные ею в аптеке препараты». Да при чем здесь это? Разозлилась. Какие препараты? О себе надо думать. Как же он оказался в моей игрушке? Ангелина Иосифовна прикидывала. Сегодня позвонить юристу аптечного холдинга или завтра, когда будут на руках билеты? Куда? В Зимбабве. Она слышала утром по радио, что туда теперь можно без визы. Европа? Свирепо отгораживалась от России, зато Африка дружелюбно распахивала двери. Стала вспоминать, не просрочен ли заграничный паспорт. «Наверняка просрочен, сколько лет никуда не ездила. Завтра, — решила, — завтра беру долю, налом и...» «Что? А, долгая история. Дмитрий Степанович как будто потерял к ней всякий интерес». И это насторожило Ангелину Иосифовну. Точно пристрелит. Снова предположила худшее. Ей вдруг сделалось жарко, словно она уже сходила по трапу самолета в аэропорту Зимбабве. Она не знала, как называется столица этого государства. Это, впрочем, можно было перетерпеть. Хуже, что жарко и мокро стало в трусах. Неужели от страха? Нет, догадалась, и это другое началось. Но почему сейчас? Неужели убьет? Как же я доберусь до аптеки? Она неуклюже дернулась, как бы отстраняясь от интимно ползущей по ноге капли. Да ни одной. Надо в кафе. Там туалет, вода, должна быть бумага. Надеюсь, я вам больше не нужна, — Ангелина Иосифовна пыталась запихнуть в сумку расчлененного Ваньку, одновременно нащупывая дрожащими пальцами коробку с прокладками. «Дура! Неужели не взяла?» «Я подпишу бумагу о неразглашении, дам показания, все что угодно. Вызову машину, вас отвезут», — достал смартфон Дмитрий Степанович. «Куда?» — испуганно крикнула Ангелина Иосифовна. «Куда скажете?» — ответил Дмитрий Степанович. «С бумагой разберемся позже». «Что он имеет в виду?» — покраснела Ангелина Иосифовна. «Откуда знает про бумагу?» «Не надо я на метро! Почему я?» С отчаянием прокричала в пыльную пустоту, должно быть, перепугав притаившихся под досками крыс. «Просто вы оказались не в то время, ни в том месте». «Или наоборот, это как посмотреть». «Я все-таки вызову машину», — сказал Дмитрий Степанович. «Вам надо успокоиться». «Мне было пять лет, когда я нашла его под скамейкой». «Это и есть парадокс бытия. Иногда он растягивается во времени, как отсроченный приговор», — посмотрел на часы Дмитрий Степанович. «Приговорят человека или человечества к смертной казни» и они ждут исполнения приговора полвека. А потом вдруг выясняется, что в деле открылись новые обстоятельства, и приговор пересматривается, но уже по другой статье, и никакого значения не имеет, сколько вам было тогда лет. «Что же тогда имеет?» — осмелилась поинтересоваться, стиснув бедра Ангелина Иосифовна. «Никто...» не может оказаться ни в то время, ни в том месте. Только в то время и в том месте. Других вариантов нет».